Двое противников парили в воздухе друг напротив друга. Каждый пожирал другого глазами, пытаясь оценить его силу. Низкие облака закрыли солнце, и световые столбы прорывались сквозь разрывы. Один из таких столбов ослепительно отразился от меча Саламандра, и в этот миг, без всякой видимой подготовки, Юджен нанёс удар. Юджен двинулся настолько стремительно, что воздух зазвенел. Меч прочертил алую дугу и метнулся к маленькому спригану. Кирито среагировал невероятно быстро. Без малейшего лишнего движения он расправил крылья и подставил меч под рубящий удар Юджена. Сейчас парирует удар врага и сам контратакует. Всё предсказуемо, подумала Балифа, но когда чёрный и алый меч встретились, алый меч словно обратился в газ. Он прошёл сквозь меч Кирито и сразу вернулся в исходное твёрдое состояние. Звуковой эффект сотряс всё вокруг, и Кирито принял на грудь удар потрясающей силы. Его отнесло вниз, точно чёрный лист, угодивший в бурю. Ещё один громовой удар, и клубы пыли поднялись там, где он впечатался в землю. "Что это?" На безмолвный вопрос Лифы ответила Алисия Рю. "У динамического меча грамма есть особое свойство бесплотный сдвиг. Когда он приходит в контакт с защитой, щитами, мечами и другими предметами, он испаряется. Короче, он проходит сквозь защиту". "Как как же так?" Алифа поспешно попыталась проверить хитпоинты Кирито, но тут из облака пыли выстрелила тень и поднялась на уровень всё ещё парящего в воздухе Юджена. О, он жив! Кирито, как ни в чём не бывало, затормозил и спросил: "Что это только что было?" И тут же рубанул своим мечом Звон металла. Кирита явно был не из тех, кто сдаётся, если у него хуже оружие. Глаза Лифа не успевали следить за градом ударов Кирита, однако Юджен своим двуручником парировал их все. Лишь на короткое мгновение Кирита приостановил атаки, но этого оказалось достаточно. Вновь Грам прочертил в воздухе злую светящуюся дугу, и едва Кирита попытался заблокировать удар, как меч растворился и вновь материализовался позади меча Кирита и врубился Кирита в живот. Кирита выплюнул в воздух из лёгких, на сей раз его закрутило. Расправив крылья на всю ширину, он остановил вращение и вернул равновесие. Да, эффективная штука. Кстати, 30 секунд там ещё не прошли. На слова Кирита Юджин лишь высокомерно рассмеялся. «Прости, но теперь я серьёзно хочу тебя порубить. Планы меняются. На этот раз я снесу тебе башку». «Ну ты и тип, пожалеешь ещё». И Кирита вновь изготовился к атаке. Впрочем, кто выйдет из боя победителем, было практически очевидно. Кирита никак не мог защититься от особых атак демонического меча Грама. Следовательно, ему оставалось только уклоняться, но в таком высокоскоростном ближнем бою уйти от всех атак было просто невозможно. "Придёт, судя по всему, к такому же выводу", Сакуя прошептала. "Положение безнадёжное". Игроки-то похоже равны по силе, но вот оружие у них слишком разного уровня. Демонический меч Грам уникален, и справиться с ним может только легендарный Святой меч Эскалибур, но никто не знает, где он и как его заполучить. И всё же, если это Кирито, хоть он и выглядит как новичок, но уже продемонстрировал огромную силу. Да, этот Сприган сплошная загадка. Алифа прижала руки к груди словно в молитве. Красные крылья Юджена превратились в размытое пятно света. Вот он нанёс резкий колющий удар. Кирито уклонился, заложив несколько рискованных, непредсказуемых виражей. Сражаясь, два воина чертили в воздухе сложные фигуры. Раз за разом сверкали спецэффекты атак, после чего Кирито и Юджен расходились на дистанцию, чтобы начать новую атаку. Два удара, пропущенные Кирито, уже понизили его хитпоинты где-то до половины. Да, Юджен был не обычным соперником. Он с лёгкостью проникал сквозь защиту Кирито, уже выдержавшего сегодня множество магических атак. Внезапно Кирит развернулся и выбросил вперёд правую руку. Он произнёс заклинание, и из протянутой руки вырвалось что-то чёрное. Чернильно-чёрные струи дыма окутали обоих дуэлянтов. Дальнодействуяе магия очарования стремительно распространилась на всё окружающее пространство. Тимас густилась над Лифой, и всё вокруг почернело. Ничего не видя, она лихорадочно заоглядывалась в поисках Кирита. Лифа, отдал же мне это ненадолго. А-а-а. Внезапно чей-то голос прошептал ей прямо в ухо, и она почувствовала, как её катана покидает свои ножны на поясе. "К Кири, кто он?" Лифа поспешно обернулась. Там никого не было, и однако её ножны оказались необъяснимым образом пусты. "Удрать хочешь?" донёсся из самой середины облака рёв Юджена. Затем раздался звук заклинания, и появилась стремительно расширяющаяся сфера красного сияния. Там, где проходило сияние, дым исчезал. В мир вновь вернулся свет. Лифа поспешно подняла голову к небу. Там никаких следов Кирито. В воздухе парил лишь командир Саламандр. Маленького спригана видно не было. Не может быть, сбежал, потрясённо произнёс один из стоящих сзади Кайтши. Не успел он договорить, как Лифа его с сидита перебила. Ни за что! Не сбежал он. Это было просто невозможно. Любой другой игрок мог сбежать. Он ни за что. Этот юноша Кирито не играл в VRMMO. Он жил в них. Он верил, что этот мир другая реальность, что всё доверие, рождённое здесь, все связи, образовавшиеся здесь, вся любовь, вспыхнувшая здесь, всё это настоящее. И вот поэтому я что-то слышу. Он доносился сверху, этот звук полёта, красивый, как песня флейты. Всё ближе и ближе, громче и громче. Когда Лифа наконец увидела его силуэт, она смотрела уже сквозь радугу, образованную проступившими у неё на глазах слезами. И в середине солнца, самого сильного светового источника в Альвхеме, с неба купаясь в солнечном свете, стремительно опускалась тень. Иуджен заметил пикирующую тень на несколько секунд позже Лифы и задрал голову. Щурясь от яркого света, он поднял левую руку, чтобы защитить глаза от солнца. Среднестатистический игрок в подобной ситуации сдвинулся бы по горизонтали, чтобы уйти от прямых солнечных лучей в тень, а однако генерал Иуджен оказался вполне достоин своей репутации. Од лишь закрыв урод Затем снова открыл, с рёвом, от которого, казалось, затряслись и земля, и воздух. Он, как истинный саламандр, повернулся лицом к солнцу и, оставляя за собой огненный след, ракетой рванулся в небо. Пикирующий Кирит держал свой меч, которым обычно пользовался как двуручником одной лишь правой рукой. Левую руку он убрал за спину, и что в ней, разобрать было трудно. Но вот он вынес левую руку вперёд, и то, что он держал, всблеснуло на солнце. «Что это так серебряно блестит? Если зрение меня не подводит, — подумала Лифа, — это та самая кота, на которую он взял у меня с пояса. Это значит, сейчас у Кирита было по мячу в каждой руке. Двухклинковый стиль». Концепция была, не сказать, что совершенно новой. Многие пытались так сражаться, но Лиффа не знала никого, кому бы удалось заставить два меча работать синхронно. Было чрезвычайно трудно. В реальном мире правила кендо не запрещали на соревнованиях пользоваться двумя бамбуковыми мечами, длинным и коротким. Однако в соревнованиях учеников средних и старших школ это не дозволялось. А среди студентов университетов тех, кто умел пользоваться двумя мечами, было очень мало. Как бы там ни было, сама Лифа не пользовалась двумя мечами никогда. Возможно, такой стиль имел свои достоинства, но он был слишком труден, чтобы из него можно было извлечь пользу. Говаривали, что в виртуальном мире всё то же самое. И тем не менее Кирито вооружился двумя мечами. Юджен, похоже, решил, что это акт отчаяния и презрительно ухмыльнулся. Лифа распахнула глаза, в которых стояли слёзы, и принялась всем сердцем болеть за Кирито. Саламандр поднял свой демонический меч и с торжественным видом нанес удар. Меч в левой руке Кирита поднялся, чтобы сблокировать его. Пам! Темно-красный меч завибрировал. Сработал бесплодный сдвиг. Меч прошел сквозь защиту Кирита и устремился к его шее. Клац! Раздался резкий металлический лязг, и грамм был отбит. Остановил его удар меча, который Кирита держал в правой руке. Идеальное по времени и по точности движение. Как в диване о нитке в иголку. Глядя на ошеломлённого Юджена, Кирита грамоподобно заорал. Держа по мечу в каждой руке, он атаковал настолько стремительно, что клинки, казалось, обратились в туман. Взмах катаны в левой руке, тут же колющий удар мечом в правой, и всё это единым слитным движением. Меч пошел назад, и одновременно катана вновь рубанула снизу слева. И сразу меч, возвращаясь по той же траектории, тяжело обрушился сверху. Серебряное и черное слилось воедино в лавине атак, которые обрушивались словно метеоритный дождь. Сколько же надо тренироваться, чтобы достичь такой быстроты с двумя мечами, Алифа даже вообразить себе такого не могла. Юджен отступал. Он попытался воспользоваться бесплотным сдвигом, чтобы контратаковать, но его меч не смог пройти сквозь клинки Кирито дважды подряд. Двойной барьер остановил его. Отдавливаемый к земле, командир Саламандр издал низкий рёв. Вокруг его брони появилась тонкая пламенеющая стенка, она чуть отпихнула Кирито. В этом мгновении динамический меч поднялся. Громко лязгнув, Юджен пошёл в атаку. Кирита, ни мгновения не колеблясь, рванулся навстречу, и катана в его левой руке, сверкнув, понеслась вниз со скоростью, сравнимой лишь со скоростью молнии. Заан раздался пронзительный стон металла, ослепляющие искры посыпались с неба дождём. Не дав Бесплотному сдвигу даже активироваться, катана Кирито ударила Грамс сбоку и отвела его в сторону. Меч Юджена оцарапал Кирито плечо и прошёл дальше, ему за спину. И сразу за тем, с невероятной лёгкостью меч в правой руке Кирито метнулся вперёд. С низким звоном чёрный клинок прошил тело врага насквозь. Богоподобная скорость Кирито, сложенная со скоростью самого Юджена, привела к тому, что нанесённый урон оказался кала колосс... Сален Хитпоинты Юджина свалились сразу в желтую зону. Однако атаки Кирита на этом не закончились. Пока Юджин пытался прийти в себя, Кирита стремительно отвел меч назад, принял атакующую стойку и леворучной своей катаной начал комбо, уследить за которым Лифа не смогла. Словно на одном дыхании, мечи прочертили в воздухе четыре красивых линии, квадратом обернувшиеся вокруг мощного торса Юджина. В глазах Юджина мелькнуло изумление, когда верхняя половина его тела от правого плеча до левого беда бедра. Без единого звука соскользнул с нижней. Свет от квадрата ударов рванулся во все стороны. Тело генерала Юджена вспыхнуло и окуталось гигантским последним фреймом. Никто не шевелился. От Сильфов и Кайчи до более чем полусотни солдат армии Саламандр все застыли. Это было сражение такого высочайшего уровня, даже близко к которому никто ничего никогда раньше не видел. Как правило, сражения в Алос сводились либо к неистотичному размахиванию клинками на ближней дистанции, либо к бездоуменному упованию на магию на дальний. Ни малейшего намёка на изящество, защита, уклонение. Такая техника была свойственна лишь сверхопытным игрокам-ветеранам. Искусные сражения лицом к лицу встречались только в финальных стадиях дуэльных соревнований. Но завершившийся только что бой между Кирито и Юджем был чем-то гораздо большим. Изречённые танцы клинков в воздухе, высокоскоростное воздушное маневрирование. Юджен со своим всесокрушающим мечом и Кирито со своим сверхбыстрым двухклинковым стилем, который в итоге Юджена одолел. Первой молчание прервала Сакуя. Великолепно, просто великолепно, звонко воскликнула она и захлопала в ладоши. Потрясающий, великолепный бой! тут же добавила и Алисия Рю. Затем пришли в себя и 12 человек за их спинами. А тавсюду неслись аплодисменты, смешанные с восхищённым свистом и криками браво. Алифа Сатаив в дыхание следила за армией Саламандр. Конечно, они не проглотят такую безропотную гибель своего командира. К её удивлению, со стороны Саламандр тоже доносились аплодисменты. Восторженно крича что-то, солдаты поднимали свои пики и размахивали ими как флагами. Алифа невольно улыбнулась. До сих пор она воспринимала Саламандр исключительно как врагов, как шайку разбойников, не знающих закона, но прежде всего, они были игроками. Невероятная дуэль между Кирито и Юдженом тронула их сердца. Поддавшись всеобщему восторгу, Алифа тоже искренне зааплодировала. В центре кольца аплодисментов стоял Кирито. Лицо его осветилось улыбкой. Он убрал меч в ножны и поднял правую руку. А, всем спасибо. Спасибо. Поклонившись во все стороны, он затем повернулся к Лифи и крикнул: "Кто-нибудь, пожалуйста, примените магию воскрешения". Конечно, кивнув, Сакуя поднялась в воздух и подлетела к посмертному огню Юджена. Край её кимоно затрепетал, когда она начала выпевать заклинание воскрешения. Синий свет пролился из рук Сакуи и обволок красное пламя. Затем он сгустился, образовав сложное кольцеобразное нечто. Огонь постепенно раздался в стороны, приняв форму человеческой фигуры. Яркая вспышка, и магическое кольцо исчезло. Кирита Сакуя и воскрешённый Юджен молча опустились на край платформы. Какое-то время просто стояли и смотрели друг на друга. Это было впечатляюще. Ты паршивец, ты самый сильный игрок из всех, кого я встречал. Спокойным голосом произнёс наконец Юджен. Благодарю. Коротко ответил Кирита. Надо же, какие спрыганы существуют. Мир действительно велик. А как насчёт моей истории? Теперь ты мне веришь? Юджен прищурился и погрузился в молчание. Внезапно один из авангарда Саламандр подбежал к Юджену. Облачённый в глухой доспех, он встал по стойке смирно, затем левой рукой поднял забрало шлема. У него было грубое, жёсткое лицо. Лифа успела это заметить прежде, чем он поклонился и обратился к Юджену. Джинсан, можно вас на минуточку? А, Кагемуна, в чём дело? Где же я уже слышала это имя? Призадумываясь, Лифано тут же вспомнила. Это имя упомянул выживший саламандр возле озера. Как емуны командовал отрядом саламандр, который Кирит разбил вчера в древнем лесу. Думаю, ты уже знаешь, но вчера мой отряд перебили. Услышав эти слова, Лифа сглотнула слюну и обратилась вслух. Да. Это сделал этот сприган, я уверен. Но с ним ещё была ундина. Изумлённая Лифа взглянула на Хагемуна. Брови Кирито дёрнулись, но тут же он вернул себе прежнее непроницаемое выражение лица. "Кагемуно, тем временем продолжу. Кроме того, по информации с за этим человеком был выслан отряд. Они, похоже, потерпели неудачу. Буква С была, видимо, кодовым обозначением стукача. Впрочем, она могла означать и Сигурда". Юджен смотрел сверху вниз в лицо Кагемуно. Вокруг начались перешептывания. Лифа ждала ответа, ладони её покрылись потом. Наконец Юджен кивнул и сказал: "Вот как". И с лёгкой улыбкой добавил: "Ну, значит, так тому и быть". Затем повернулся к Кирито: "Не наш владыка, ни я, ни имеем намерений провоцировать спрыганов и ундин в сложившейся ситуации. Мы уходим, но я хочу когда-нибудь сразиться с тобой ещё раз. Я буду ждать". Кирито выставил вперёд кулак. Юджен стукнул своим кулаком о кулак Кирито, развернулся и расправив крылья, полетел прочь. Улетая следом за ним, Кагимуна обернулся к Лифе и, глядя с смеющимися глазами, неуклюже подмигнул: "Я верну должок". "Вот что, видимо, он имел в виду", подумала Лифа и чуть заметно улыбнулась, провожая взглядом двух удаляющихся саламандр. Лифа наконец выдохнула. Люди на земле наблюдали, как армия саламандр спокойно и аккуратно построилась и полетела прочь. Их крылья издавали низкий гул, крылья Юджена гудели громче всех. Вскоре звук стал стихать. А когда саламандры исчезли в облаках, вовсе пропал. На платформу вновь опустилось молчание. На этот раз его прервал смех Кирита. Оказывается, есть саламандры, способные понимать человеческий язык. На несколько секунд у Лифы отнялся язык. Затем слова, родившиеся где-то внутри нее, наконец вышли наружу. «Ну ты и... ты просто нечто!» Мне это часто говорили. Хе-хе-хе-хе. Их смех остановило покашливание Сакуи. Прошу прощения, но я была бы признательна, если бы мне объяснили, что происходит. Когда на платформе воцарилось наконец спокойствие, Лифа рассказала всё с самого начала, хотя отдельные детали её рассказа были лишь предположительными. Сакуя, Алисия и Арю, и старейшины обеих раз слушали не перебивая до самого конца, затем все разом глубоко вздохнули. Вот, значит, что произошло. Сакуя скрестив руки на груди, и выгнув свои очаровательные брови, кивнула. В последние несколько месяцев Сигурд стал очень беспокойным. Я чувствовала, что он что-то затевает, но не могла убрать его из совета. Меня могли счесть диктатором. Сакуя-тян, похоже, твоя популярность сыграла тебе плохую службу. Кивнув, произнесла Алисия Рю, бывшая у власти даже ещё дольше, чем Сакуя. Беспокойным, но из-за чего? спросила Алифа, которая до сих пор была не в состоянии понять образ мыслей Сигурда. Сакуя ответила: "Скорее всего, В душе он не мог простить сложившуюся ситуацию. Ему было невыносимо, что мы слабее Саламандр. Сигурда тянет к себе сила. Это и численные характеристики его аватара, и сила его как политика. И поэтому мысль, что Саламандры победят Древо Мира и будут править небом, а он будет смотреть на них с земли, такого он никак не мог простить. Но даже если и так, зачем ему шпионить на Саламандр? Ты слышала про Update 5.0, который скоро должны выпустить? Ходят слухи, что там будет введена система перерождения. А, значит, скорее всего, он заключил сделку с Мартимером, потому что если владыка будет согласен, он сможет стать саламандрой, но перерождение, говорят, будет стоить очень дорого. Не думаю, что эта змеюка Мартимер сдержал бы слово. Алифа не могла разобраться в своих чувствах, а она попыталась очистить свой разум, глядя на золотого цвета небо и на купающееся в облаках далёкое древо мира. Перерождение Вальва, полёт свободных атаков. Это была мечта Лиф с того самого мгновения, как она познала радость полёта. По этой причине она вошла в партию Сигурда, по этой причине она активно участвовала в охотах и почти весь свой заработок отдавала совету Сильфов. Если бы я не встретила Кирито и не вышла из партии, Сигурд мог бы попытаться и меня затянуть на свою дорогу перерождения в Саламандры. И что бы я тогда сделала? Да, Алла, очень злая игра. Она играет на самых глубоких желаниях людей. Внезапно произнёс Кирита и криво улыбнулся. Похоже, у разработчика дурной вкус. Хе. И то верно, улыбнулась в ответ Сакуя. Лифи захотелось послушаться ненадолго собственного сердца, взять Кирита за руку и прижаться к нему. Когда она пододвинулась ближе к Кирите, тот оставался невозмутим. Её сердце постепенно начало успокаиваться. Ну так, что ты будешь делать, Сакуя? При этих словах очаровательная улыбка ушла с лица, остался лишь оценивающий взгляд человека, облечённого властью. Глаза Сакуи закрылись, затем сразу открылись. И теперь эти тёмно-зелёные глаза горели чистым ярким огнём. Рю, у тебя ведь высокий уровень магии тьмы, верно? При этих словах Сакуи большие уши Алисии дёрнулись назад вперёд. Это означало да. В таком случае примени, пожалуйста, лунное зеркало на Сигурда. А хорошо, но сейчас ещё не ночь, так что оно недолго продержится. Неважно, это не займёт много времени. Снова шевельнув ушами, Алисия Рю подняла обе руки, сделала шаг назад и принялась творить заклинание. Чарующий голос Алисии вознёсся, выпевая ритмы редко применяемого заклинания магии тьмы. Внезапно всё вокруг почернело и словно из ниоткуда полился лунный свет. Лунные лучи начали собираться перед Алисией, И вскоре сформировали круглое зеркало, подобное чаше с жидким золотом. Все наблюдали молча. Поверхность зеркала чуть волновалась, и в ней отражалась размытая картинка какого-то другого места. А! негромко выдохнула Алифа. Она узнала то место, которое виднелось в зеркале. Она бывала там бесчётное количество раз. Комната совета во дворце владыки. Алифа увидела огромный изумрудно-зелёный стол. Рядом на стуле, предназначенном для владыки, сидел мужчина Он сидел, вальяжно откинувшись на спинку стула и закинув скрещенные ноги на стол. Глаза его были закрыты, руки лежали поверх лица. Человеком этим был Сигурд. Сакуя встала перед зеркалом и позвала голосом, похожим на звук туго натянутых струн арфы. «Сигурд». Сигурд в зеркале распахнул глаза и подпрыгнул, точно под брошенной пружиной. Похоже, он увидел Сакую, они смотрели глаза в глаза. У него отвалилась челюсть, все тело задрожало. «Сакуя!» Да, к сожалению, я до сих пор жива, равнодушным тоном ответила она. Почему? Нет. А встреча? Вероятнее всего, она завершится успешно, но мы только приступили к подписанию договора. Ах, да, и нас посетил неожиданный гость. Г гость? Генерал Юджен просил передать тебе привет. Что? Вот теперь, похоже, Сигур действительно был потрясён до глубины души. Его утончённое лицо побледнело, Он рыскал глазами по сторонам, подыскивая нужные слова. Неожиданно его взгляд застыл, уткнувшись в стоящих поодисакуе Лифу с Кирета. Ли? Он выпучил глаза, а лишь теперь, похоже, он полностью осознал ситуацию. Он оскалился в збиренной ухмылке. Чёртова бездарная ящерица. Итак, чего ты хочешь, Сакуя? Штраф на меня наложить? Выпнуть меня из военного министерства? Но если ты лишишься меня как командующего армией, что останется от твоей власти? Нет. Но если тебе так невыносимо быть сильфом, я выполню твоё желание. Что? Сакуя элегантно взмахнула левой рукой, и перед ней появилось громадное меню. Такое положено иметь лишь владыке. Многочисленные окна не выстраивались в столбик, а образовывали шестиугольные светящиеся колонны. Выбрав одно конкретное окно, Сакуя вытащил его из колонны движением пальца. Сигурд в зеркале смотрел на появившееся перед ним синее сообщение. Его лицо побогровело, и он вскочил на ноги. Что ж ты? Ты что, спятила? Ты меня? Ты что, собираешься меня изгнать? Да, и ты станешь ренегатом и отправишься в нейтральную зону. Надеюсь, ты скоро найдёшь в игре новый интерес. Я это, я тебя засужу. Я направлю Гэмам жалобу за злоупотребление властью. Это твоё право. Прощай, Сигурд. Сигурд, подняв кулак, продолжил свою гневную тираду. Сакоя дотронулась до кнопки в меню, и Сигурд исчез из зеркала. Поскольку с территории сильфов его изгнали, теперь он перенёсся в случайно выбранной системой нейтральный город, кроме Аруна. В золоте зеркала теперь отражалась лишь пустая комната совета. Но прошло совсем немного времени, и поверхность зашлася рябью. Потом раздался металлический звон, и зеркало разбилось. И сразу же рассеялась темнота, скрывавшая от них садящееся солнце. Сакуя, когда вернулась тишина, Сакуя нахмурилась, и Лифа, понимая, что она чувствует, осторожно позвала. Прекрасное владычество снова взмахнуло левой рукой, убирая меню, и улыбнувшись, вздохнула. Правильно я поступила или нет, узнаем на следующих выборах владыки. В любом случае, спасибо тебе огромное, Лифа. Я очень рада, что ты, хотя и всё время упрямо отказывалась войти в совет, всё-таки пришла на выручку. И Алисия, я очень сожалею, что ты оказалась замешана в нашей сельфийской неприятности и угодила в опасное положение. Моё везели, остальное неважно. Услышав небрежную реплику владычицы Кайтши, Лифa поматала головой. И я ничего не сделала. Если хотите кого-то поблагодарить, благодарите Вон Кирита. Да, раз уж ты напомнила. Ты Стоя бок о бок, Сакуя и Алисия Риу вопросительно взглянули на Кирито. "Ты на самом деле посол союза Сприганов и Ундин?" полным любопытства голосом спросила Алисия, помахивая хвостом, положив правую руку на бедро. Кирито самоуверенно ответил. "Разумеется, это была наглая ложь. Я подрякнул первое, что пришло в голову, но это было необходимо, чтобы начать переговоры". "Какого?" Какого? две челюсти разом отвалились. Обе владычицы потеряли дар речи. Вот это безбашенность. И он ещё хвастает своей этим, когда на руках плохая карта, приходится повышать ставки. Бесцеремонно продолжил похваляться Кирета. Внезапно Алисия улыбнулась проказливой улыбкой кошки и, придвинувшись к Кирета, взглянула на него в упор. Ах ты воронеще, но ты правда силён. Ты знаешь, что генерал Юджен, скорее всего, сильнейший игрок в Ала, а ты победил его один на один. Значит, ты секретное оружие с Приганов, верно? «Ну как такое может быть? Я всего лишь скромный бродячий воин». Услышав столь самоуверенный ответ, Алисия расхохоталась. Затем взяла правую руку Кирита и прижала к своей груди. Склонив голову на бок, посмотрела на него очень сексуально. «Бродячий? Это значит, ты можешь прийти к кайтши в качестве наемника. Могу предложить питание три раза в день и после полуденный отдых». «Что за...» Лифа почувствовала, как ее губы стягиваются в линию, но сказать что-либо ей не позволил другой голос. «Эй, Рю!» Сейчас не твоя очередь. Это вмешалась Сакуя. Голос у неё был более чарующий, чем обычно. Теперь на ней было платье без рукавов, и она ухватила Кириту за левую руку. Изначально он пришёл на выручку к сильфам, так что преимущественное право на переговоры у нас. Кирита-кун, предлагаю отправиться в Сильвиан что-нибудь выпить. Это, по-моему, гораздо любезней, чем Рю предложила. А потом сможем заняться некоторыми вопросами личного характера. Лицо Лифы покраснело от злости и начало бесконтрольно подёргиваться. А, какое коварство, Сакуэчан! Я против соблазнения. Кто бы говорил? Сама ж к нему уж мнёшься. Две прекраснейших владычицы прижимались к Кирито с обеих сторон. Выражение его лица сменилось сперва на неловкое, потом он весь запунцовел и смотрел потерянно. Не выдержав собственных мыслей, Лифа вцепилась Кирито в воротник со спины и выкрикнула: "Нет! Кирито-кун мой!" Все трое разом обернулись к Лифе. Одновременно до неё дошло, что она сейчас начала говорить, и она вернулась к реальности. Ну, это мой, не в состоянии найти нужных слов, Лиф осмущённо замолк. Глядя на это всё, Кирита улыбнулся и сказал: "Я очень признателен вам за доброту, но должен извиниться, я уже обещал отправиться вместе с ней к центру мира". "А, вот как. Это очень досадно". Вслух озвучило своё сожаление обычно сдержанная Сакуя и повернулась к Лифу. Направляешься в Арон Лифа? Просто развлекательная прогулка или я решила уйти с территории Сильфов? По крайней мере, я так думала. Но я не знаю, правда, когда, но я обязательно вернусь в Сильвиан. Понятно. Рада это слышать. Ты просто обязана вернуться вместе с ним, разумеется. А когда будешь возвращаться, обязательно загляни ко мне. Я расстелю ковровую дорожку. Две владычицы отпустили Кирито, и их лица внезапно приобрели торжественное выражение. Сакуя приложила правую руку к груди и грациозно склонилась всем телом. Алисия наклонила голову, и её уши чуть приопустились. Обе они молча благодарили Кирито и Лифу. Затем Сакуя произнесла: "Лифа, Кирито, хочу сказать спасибо вам обоим. Если бы мы погибли, разница между нами и саламандрами стала бы непреодолимой. Я хотела бы выразить мою благодарность" «Да не, это...» И Кирита со смущенным видом почесал в затылке. Лифи внезапно пришла в голову мысль. Она сделала шаг вперед и сказала. «Кстати, Сакуя, Алисия, назначение Альянса — атаковать Древо Мира, правда?» «Ну, в конечном итоге именно это наша цель, да. Мы атакуем Древо Мира вместе. Если обе наши расы переродятся в Альвов, прекрасно. Если же нет, та раса, которой это удастся, обязуется помочь другой в следующем большом квесте». Это основа нашего альянса. Пожалуйста, позвольте нам тоже участвовать в атаке, и, и как можно скорее. Алисия Рю и Рю Исакоя переглянулись. Я не против вашего участия. Скорее, мы хотели бы, чтобы вы к нам присоединились, но мы ещё не решили насчёт времени. А что? Лифа покосилась на Кирито. Таинственный юный стриган потупился на мгновение, затем произнёс: "Я пришёл в этот мир, чтобы добраться до вершины Древа Мира. Я должен встретиться с одним человеком. И, возможно, этот человек там». «Человек? Ты про короля-фей Аберона?» «Нет, думаю, речь не о нём. С этим человеком я не могу связаться в реальном мире, но я должен это сделать с любой ценой». «О, на вершине Древа Мира, значит, это кто-то из менеджмента! Какая таинственная история, правда?» Сияющими глазами произнесла Алисия Рю, которую, похоже, эта тема очень заинтересовала. Но тут же её хвост и уши поникли. Но чтобы подготовить и снарядить армию, Понадобится время. За день-два это не сделаешь. Ясно. Ну, тоже верно. Нет, прямо сейчас моя цель всего лишь добраться до подножья, а там я что-нибудь придумаю. Негромко рассмеявшись, Кирито затем добавил: "Ах да". Словно вспомнил что-то и взмахнул левой рукой, проворно пошебуршившись в меню, он выудил оттуда здоровенную кожаную сумку. Это вам поможет в плане денег. С этими словами Кирито протянул сумку. Судя по издаваемому от ей звуку, она была чертовски тяжёлой и битком набитой юруда. Алисия, едва взяв сумку, пошатнулась, затем поспешно обхватила её обеими руками. Когда она заглянула внутрь её глазам мгновенно вылезли на лоб. Сакуя-тян, это? М? -м Сакуя наклонила голову и запустила правую руку в сумку, извлекла наружу большую блестящую зеленовато-белую монету. Ничего себе! При виде этого зрелища и у Лифы вырвался изумлённый возглас. Две владычицы продолжали пожирать глазами содержимое сумки, явно примороженное на месте. Двенадцать человек, наблюдавшие из отдаления, зааплодировали. «Сто тысяч мифрильных юруда! Так много!» Даже Сакуэ с сомнением, глядя на монету, говорила неровным голосом. По-прежнему потрясённо качая головой, она убрала монету обратно в сумку. «Такие деньги?» Их практически невозможно заработать, если только не драться в Йоттонхейме с монстрами не ниже злого бога. Ты уверен? На такие деньги ты можешь отгрохать себе замок на лучших землях. Неважно, всё равно они мне больше не нужны. Кивнул Кирито, явно не испытывающий к этим деньгам какой-либо тяги. Сакуэса и Алисия вновь взглянули на сумку, синхронно вздохнули и подняли головы. С этими деньгами, по-моему, мы почти набрали нужную сумму. «Мы начнем заниматься снаряжением немедленно. Как только будем готовы, мы с вами свяжемся». «Оставлю это тебе», — произнесла Алисия. Сакуя открыла свое меню, и Алисия поместила туда сумку. В дрожь бросает от одной мысли, что нахожусь на нейтральной территории с такими деньжищами. «Давай поскорее уйдем на территорию Кайчи, пока Саламандры не передумали». «Точно. А потом вернемся и продолжим переговоры». Владычицы кивнули друг к другу и подали знак своим спутникам. Длинный стол и стулья быстро исчезли. Мы многим вам обязаны, обещаем сделать всё, чтобы ваше желание исполнилось. Кирито и Лифа. Рад, что смог помочь. Будем ждать новости от вас. Сакуя пожала руку Кирито Алисе и Лифе. Спасибо. И до встречи. Вновь проказливо улыбнувшись, Алиса вельнула хвостом, подошла к Кирито и чмокнула его в щёку. Отгадвинувшись от покрасневшего Кирито, она повернулась к Лифе. Та нахмурила брови. Что эта женщина задумала? И подмигнула, затем широко расправила свои лимонно-жёлтые крылья. Помахав руками, две владычицы взмыли вертикально вверх и оставляя за собой светящийся след, полетели в сторону красного заката. Двенадцать их спутников из двух раз образовали формацию в виде красивой буквы V, и как стая диких гусей последовали за ними. Лифа и Кирита провожали их взглядами, пока силуэт они исчезли в закатном небе. Остался лишь свист ветра. и шорох листьев, которыми ветер игрался. Ничто не напоминало о яростном сражении, произошедшем совсем недавно. Сражение, на кону, в котором стояла судьба трех раз, казалось чем-то вроде иллюзией, не более. Лифа почувствовала, что холодает, и прильнула к Кирита. Все улетели. Ага, все закончилось. Разрыв с Сигурдом, затем куча событий. Лифе казалось, что прошло так много времени. Очень много. Вовсе не те семь или восемь часов, что прошли на самом деле. Так или иначе, здесь и вместе с Кирито это и есть реальный мир. Её крылатая ипостась это и есть настоящая она, так думала Лифа Сугуха, но не могла выразить свои мысли словами. Вместо этого она прижалась к груди Кирито, попыталась уловить биение его сердца. И тут: "Я же говорила, не смей изменять, папа!" а недовольный голос принадлежал выскочившей из кармана Кирито Юи. Лифа поспешно отодвинулась от Кирито. "Ну что ж ты так внезапно?" Пробурчал Кирита, покразнев. Юй несколько раз облетела вокруг его головы, потом уселась ему на плечо, и её очаровательная мордочка надулась. «Когда к тебе владычицы липли, у тебя сердце быстрее забилось. Интересно, почему бы это? Я... я... я же мужчина, с этим ничего не поделаешь!» Лифа испытала облегчение, когда поняла, что Юй говорит не с ней. Но тут же в голову ей закралась другая мысль, и она поинтересовалась у Юи. «Слушай, Юй Тян, а мне можно?» Алифа-сан вроде нормально. А почему это? Ну это, отлифа нет, э, ощущение женщины. Столь прямой ответ пришёл от Кирито. По-по что же, а что это значит? Такое заявление Алифа просто никак не могла оставить без внимания. Её рука непроизвольно потянулась к рукояти катаны. Нет, я в смысле, типа, ну, с тобой легко иметь дело. В общем, в хорошем смысле, да. На лице Кирито появилась улыбка, затем он хихикнул. Чего об этом беспокоиться? Летим лучше в Арун, и, и быстрее, а то солнце садится. А, эй, подожди! Лифа расправила крылья и оттолкнулась от земли. Кирито стремительно разгонялся в направлении Древа Мира. Лифа пыталась за ним угнаться, молотя крыльями изо всех сил. Она бросила назад быстрый взгляд. За теми гордыми громадами лежал огромный древний лес, и такая знакомая земля сильфов. Однако Лифа не стала об этом особо задумываться. Звёзды одна за другой начали появляться в тёмно-синем вечернем небе. Солнце, совсем недавно неподвижно висевшее в зените, медленно клонилось к горизонту, окрашивая его в красный цвет заката. Прошло уже не меньше 5 часов с последнего визита Аберона к Асуне. Она села на той стороне, скорее всего, уже за полночь, молясь, чтобы за ней сейчас не наблюдали, а Асуна спустила ноги на плитки пола, 10 шагов вперёд, и вот уже золотая дверь Асуна не могла не поразиться при мысли, что вот в этой крохотной клетке она сидит уже больше двух месяцев. Но сегодня всё закончится. С этой мыслью Асуна протянула руку к цифровой панели возле двери. 5 часов назад, когда Оберн уходил, она подсмотрела в зеркале и запомнила последовательность чисел, открывающую дверь. Теперь она проговорила эти числа вслух одно за другим, нажимая соответствующие кнопки. Всякий раз, когда она прикасалась к одной из кнопочек, раздавался тихий щелчок, и нервная дрожь волнами проходила через и так дрожащее тело Асуны. Три, два, девять. Молясь про себя, она ввела последние числа, и дверь приотворилась с громким металлическим звуком. Асуна машинально согнула в локте правую руку и крепко сжала кулак. Затем осознала, что только что повторила один из любимых жестов Кирита, и смех вырвался у нее изо рта. «Кирита-кун». Я буду стараться, прошептав эти слова, Асуна распахнула дверь. За дверью проходила ещё одна ветвь, куда более извитая, чем та, на которой висела клетка. Эта ветвь образовывала дорожку, соединяющую клетку с гигантским стволом дерева. Асуна вышла из клетки. Шаг, другой. Дверь автоматически закрылась за её спиной, тихо щёлкнув. Асуна встряхнула гривой волос, решительно распрямилась и зашагала навстречу другому миру, который, она не сомневалась, ждал её впереди. Обернувшись несколько минут спустя, она обнаружила, что за золотой клеткой не видно. Тёмно-зелёная листва загородила её полностью. Дойдя до середины длиннющей ветви, Асуна остановилась и вздохнула. Ощущение было такое, как будто она прошагала уже не одну сотню метров. Да, действительно здоровенная штуковина. Аберрон не отличался терпеливостью. Асуна считала, что терминал выхода из системы должен быть где-то неподалёку. Но, похоже, она ошибалась. А если он пользуется оконным меню того же типа, что в САУ, или голосовым управлением, то ей добраться до системы будет совсем трудно. И всё равно я не могу вернуться. Я должна идти вперёд, пока могу. Я обязательно выживу и вернусь в реальный мир и и встречу с ним вновь. Впечатав это желание себе в сердце, Асуна зашагала вперёд.